Сейчас же после завтрака он, сверх меры наевшийся, тяжело ступая, спустился по лестнице, предварительно приказав, чтобы его встретили там внизу. Степаныч собачьим выражением преданного слуги и два парня с тупоносами развратными лицами ожидали князя под сводами подвала, куда выходили толстые двери с замками, расположенных по сторонам камер. «Ну, веди», – приказал князь Степанычу, – «где твоя бомбошка лежит?» Степаныч хлопотливо кинулся вперед, стараясь каждым движением своим угодить господину, и торопливо стал отпирать одну из дверей. Это была самая просторная камера в подвале. С середины высокого свода спускалась веревка с петлей, укрепленная на большом колесе деревянного блока. Плети, розги и железные крючья лежали на полу в углу. Направо от двери было устроено обитое красным сукном возвышение со столом и креслом. Пол был каменный, местами покрытый темными неприятными пятнами – На деревянной скамье перед возвышением лежала закутанная в простыню и обмотанная веревками фигура. Князь, продолжая тяжело ступать, не без труда взошел на возвышение и повалился в кресло. «Ну-ка, открой ему лицо», – сказал он, кивнув на связанного. Степаныч с ужимками опытного фокусника распустил веревки, вытащил конец простыни и отвернул ее. И вдруг его лицо изменилось, брови поднялись, рот открылся, и он словно застыл, пораженный неожиданностью. Вместо чековнина, спиленнутый в виде мумии, спал княжеский секретарь. Узнаешь знакомого, усмехнулся князь, то и оно. Не вам, дуракам, дела делать. Ну, приводи его в чувство. Степаныч, заробев, отчего его движения стали медленными, начал было распутывать веревки, но князь остановил его. Тебе не развязывать сказано, а приводить его в чувство. Степаныч сделался еще серьезнее, достал из кармана склянку, смочил ее содержимым пальцем и стал тереть лоб и виски секретарю. Потом приложил склянку ему к носу и начал дуть ему в лицо. Через некоторое время щеки у секретаря порозовели, он зашевелился, открыл глаза и сейчас же закрыл их вновь. Степаныч продолжал усердно стараться над ним. Глаза снова открылись, и на этот раз с ужасом уставились на висевший прямо над ними блок с веревкой. Потом они скосились в одну, в другую сторону, губы задвигались, и видно было, с каким трудом секретарь произнес. «Да ведь это я». «Видим и знаем, что это вы», — ответил князь и залился мелким захлебывающимся смехом. «Как почевать изволили? Отдохнули ли после трудов праведных? Устали, видно, после ловли господину Гурлова». Секретарь сделал попытку двинуться, однако веревки крепко держали его. Он уставился на князя. «Дурак, дурак, дурак!» – начал дразнить его тот, строй гримасы. «И по делам тебе, дураку, сам попался! Дурак, дурак!» Лицо секретаря передернулось судорогой, но глаза по-прежнему смотрели прямо на князя. А тот красный и потный, с налившимися кровью глазами, опьяненный выпитым за завтраком вином, раскачивался в кресле из стороны в сторону. Но отвечай, где Гурлов? Поймал ты его? Поймал? Где он теперь, а?» Секретарь, сделав усилие, выговорил. «Коли Гурлов не пойман, значит, он удрал теперь, а удрав доберется до города. А доберется туда, так ему будет что порассказать». Он, лежа на скамейке, пристально продолжал смотреть злыми глазами на князя, и в его голосе, с трудом повиновавшимся ему, звучала уже некоторая наглость. Испугался секретарь лишь в первую минуту, он слишком хорошо знал природу князя и, видно, умел обращаться с ним. «А что ему рассказать?» – спросил князь. «Найдет что, я тебя предупреждал, чтобы был осторожнее с посторонними людьми, теперь пеняй на себя». Князь вдруг пристал с кресла и воскликнул. «Да как ты смеешь разговаривать со мной так? Да я тебе сейчас велю на глазах моих до смерти засечь». «Засечешь, а кто тебя выгораживать станет?» – сказал секретарь. «Нужен ты мне очень», — проворчал он. «Нужнее, чем ты полагаешь. Почем ты знаешь, кому и как дать, и поскольку. Ну-ка, попробуй, разделайся теперь с Гурловым сам. А ежели со мной, не дай бог, что случится, наедут сюда мои приятели из города. Поговори сам с ними. Всеми вотчинами не откупишься». Князь пыхтел, сидя в кресле. Он чувствовал, что секретарь говорил правду. Без него ему пришлось бы очень плохо». Сколько уже лет этот человек выручал его и умел покрывать его бесчинство и самоуправство, так что князь всегда выходил сухим из воды. «Но чего испугался, дурак?» – вдруг резко переменил он свое обращение. «Ведь шутят с тобой. Или шутки не понимаешь, развязать», – приказал он слугам. Те бросились исполнять приказания. Секретарь развязанный расправил руки и ноги и, как был в одной рубашке, закрывшись лишь простыней, сел на скамью». «Воды!» – обратился он к Степанычу, и когда тот подал ему ковшик с водой, жадно припал к нему губами, утоляя мучившую его жажду. «Но «Ну, одевайся и приходи наверх, там с тобой потолкуем!» – заявил князь секретарю и велел отнести себя в кресле наверх. Секретаря звали Сазонт Яковлевич Савельев. Князь спал до самого обеда, обед продолжался значительное время – Вечером секретарь был призван князю обласканным, получил в подарок табакерку и было решено, что ему надо завтра же ехать в город и хлопотать относительно обвинения Гурлова, если можно арестовать его. Вернувшись к себе домой, Сазонт Яковлевич –